Глава шестая «Ой!» Борн остановился и посмотрел на людей, следовавших за ним. Тимми Логан, держась обеими руками за Лиану, прыгала на одной ноге. Борн отпустил виноградный корень, за который держался, и спрыгнул к ней. Она села, придерживая левую ногу. Казалось, женщина больше злилась, чем испытывала боль. Жанка Хома рассматривала что-то, прикрываемое Тимми рукой. «Что случилось?» Женщина улыбнулась Борну. На лбу у нее уже начали выступать капельки пота. «Я на что-то наступила». Она оглянулась и, указав на рядом растущий цветок, продолжила. «Вот, вот на этот цветок». Он проколол ботинок и впился в кожу. Борн увидел цветок, на который указывала Тими. Это было небольшое соцветие шестилепестковых цветов, в центре которых были расположены ярко-оранжевые шипы. Выражение лица Борна резко изменилось. Он достал из-под одежды костяной клинок. Но Кахома хотел преградить дорогу Борну, но тот грубо оттолкнул его. Кахома отступился и чуть не упал. Ляк, приказал Борн теме и слегка толкнул ее назад. Она упала на спину, потом немного приподнялась, облокотилась на согнутые руки. «Борн, что ты делаешь? Мне немножко жалит, но...» Борн сбросил ботинок, и Тими опять упала на спину, ударившись головой о дерево. Потом он приподнял ее ногу и поднес ей нож. «Подожди, Борн!» — в голосе женщины послышалась паника. Кахома к тому времени уже твердо стоял на ногах и сделал угрожающий шаг по направлению к охотнику. «Подожди секунду! Ты, нахальный пигмей! Объясни!» Но тут прямо над головой Кахомы послышалось рычание, и он посмотрел вверх. руум лежал на дереве прямо над ним, держась за ветку всеми шестью лапами. Фуркот выпустил свои острые когти и широко улыбнулся, показав два ряда отличных зубов. Кахомы посмотрел прямо в три глаза Фуркота, сжал кулаки и отступил назад. — Будет немножко больно, — быстро проговорил Борн. Он вонзил нож в ногу, прямо в три красненькие точечки на коже. Логан взвыла от боли, упала на спину, попыталась освободить ногу. Но Борн крепко держал ее. Он приложил губы кровоточащей ранее, начал высасывать кровь, затем сплевывать ее. Логан тихо стонала и дрожала. Украдкой взглянув на Руума Хума, Кахома подошел, чтобы успокоить ее. Борн осматривал внимательно растительность вокруг и не отвечал на настойчивые вопросы кахомы. Наконец он нашел то, что было нужно. соцветие цилиндрических цветков. Борн нашел самый старый цветок и срезал его у самого основания. Он был почти с половину его руки. Борн отрезал верхушку цветка. В полом цветке оказалась какая-то прозрачная жидкость. Он залпом выпил ее, фыркнул и срезал еще один цветок. Этот он поднес раненой женщине. Логан вытерла слезы и вопросительно посмотрела на него. «Выпей это!» – просто сказал Борн. Тими протянула руку и скривилась от отвращения, почувствовав мягкий стебель. Потом она нерешительно поднесла его к губам и, несмотря на предупреждение Кахомы, выпила половину жидкости. Потом передала остатки Жанну Кахоми. Кахома с недоверием изучал стебель. «Может быть, он хочет отравить нас?» «Если бы он нас хотел убить, — со вздохом сказала Тими, он бы мог просто оставить нас на съедение тому крылатому монстру, Жан. Не будь таким дураком, он не хочет причинить нам зла». Кахома нерешительно сделал один глоток, но потом допил то, что осталось. «Твоя ступня! Что ты чувствуешь?» — спросил Борн. Логан согнула ногу так, что могла посмотреть на ступню. Рана была не такой глубокой, как она думала. Во всяком случае не такой глубокой, как ей представлялось, когда Борн резал ее. Она уже начала затягиваться. Однако вокруг бесчисленных точек кожа была темно-красной. Как будто кто-то всадил в нее нож, сердито ответила Тими. Что еще интересно можно чувствовать? Кроме пореза, ты больше ничего не чувствуешь, продолжал настойчиво спрашивать Борн. Логан задумалась. «Ну, может, легкое покалывание в том месте, где я наступила на шипы. Как будто нога затекла. Но это все». «Покалывание», — задумчиво повторил Борн. Он опять начал что-то искать среди окружающей растительности. Оба великана с изумлением наблюдали за ним. Он остановился перед одним из растений и отрезал висящий высоко на ветке бледно-желтый плод. «Съешь это!» – сказал он Логан, подавая ей плод. Женщина с сомнением повертела его в руках. Среди всех фруктов и съедобных растений, которые Борн показывал им, этот был самым крупным. Он походил на маленький приплюснутый бочонок с коричневыми прожилками по всей поверхности. «Весь?» – «Весь!» – кивая, – ответил Борн, – «и быстро! Так будет лучше!» Тими Логан поднесла плод ко рту. Так многое в этом мире было обманчиво. Может быть, этот фрукт, кажущийся таким твердым и невкусным, на самом деле окажется...» И она откусила кусочек. Ее лицо передернулось от отвращения. «Вкус», — сказала она Кахоми, — «как у протухшего сыра, выдержанного в уксусе. Что будет, — обратилась она к Борну, — «если я не буду это есть?» Я надеюсь, я думаю, что вывел весь яд из твоего организма. Но если это не так, то через несколько минут яд проникнет в нервную систему и ты умрешь, если не принять антитоксин, содержащийся в этом фрукте. Логан начала из желтый плод с такой скоростью, что даже не успела почувствовать тошноту. Но все равно она успела удивиться, как такие слова, как антитоксин, и нервная система оставались словарным словарном запасе людей, которые были лишены доступа к знаниям. Несомненно, эти термины употреблялись постоянно в этом полном опасности мире. Придя к такому заключению, Тимми вдруг почувствовал такой приступ тошноты, что в Борну и Кахоми пришлось держать ее, чтобы она не упала вниз, когда ее рвала. Минуту спустя она лежала на спине и тяжело дышала. «Господи!» — выдохнула она. «Я чувствую себя, как будто меня вывернули наизнанку». Тимми осторожно потрогала обеими руками живот. «Он еще на месте, а я уже готова была поклясться, что его там нет». Бор не обращал внимания на ее жалобы. «Что ты теперь чувствуешь в ступне?» «Все еще покалывает немного». «Только в ступне?» — переспросила он настойчиво, глядя ей в глаза. Не в лодыжке или вот здесь, он дотронулся до икры. Она отрицательно покачала головой. Борн довольно улыбнулся и поднялся с колен. «Хорошо. Если бы покалывала во всей ноге, это значило бы, что, несмотря на мои усилия, яд распространился дальше. Тогда было бы уже слишком поздно. Но теперь с тобой будет все нормально». Тимми кивнула и с помощью кахомы попыталась подняться. Потом взглянула на Борна и резко спросила, «Эй, если это было так важно, чтобы я съела этот фрукт, то почему ты, Борн, колебался, прежде чем сорвать его и принести мне? Исходя из того, что ты сейчас сказал, я могла очень скоро умереть». Охотник посмотрел на нее таким терпеливым взглядом, которым смотрят на маленьких детей. «Я должен был убедиться, что Тесода не будет возражать против того чтобы я сорвал ее фрукт, поскольку он был еще не совсем спелым. И Логан и Кахома были ошарашены. «Ты хочешь сказать, — спросила Тими, что ты спрашивал разрешение у того растения, что ты разговаривал с ним?» «Я не говорил этого, — объяснил Борн, — я трогал его». «Трогал? Ты хочешь сказать, что ты хотел узнать, спелый ли фрукт?» Борн покачал головой. «Нет, трогал. А вы не трогаете ваши растения?» «Думаю, нет, поскольку я не понимаю, о чем ты говоришь, Борн». На лице Борна отразилось удовлетворение, но без удовольствия. «А это много объясняет», — сказал Борн. «Не это ничего не объясняет», — ставил Кахома. «Послушай, Борн, ты что, хочешь сказать, что ты обращался к этому дереву или разговаривал с ним, и что оно согласилось, чтобы ты сорвал неспелый фрукт? Нет-нет, я дотрагивался до него. Если бы фрукт был спелым, мне, конечно же, не пришлось бы этого делать. Почему, конечно же, спросила Логан, чувствуя, что беседа теряет всякий смысл. Потому что тогда бы тесода сода дотрагивалась до меня. Какое-нибудь ритуальное поверье, пробормотала Тими, однако логичное объяснение оригинально. «Интересно, откуда оно берет свое начало?» «Дай мне руку, Жан». Кахома подал Тими руку, и она тут же вздрогнула и, согнувшись, схватилась за живот. «Ты можешь идти?» — спросил Борн. «Да, но я спотыкаюсь». Женщина выдавила жалкую улыбку. «Говорят, лечение хуже, чем сама болезнь. Не думаю, чтобы ты сделал все, как республиканский хирург, Борн, но ты уже во второй раз спасаешь мне жизнь». «Спасибо» третий раз, — сказал Иборн без объяснений, — мы уже близко от дома, еще половина уровня вверх и потом два или три уровня на юго-запад. Оба великана тяжело вздохнули.